Глава 71. Гора Ямантау 5 Ничего еще не закончилось, и Серега понял это, когда до него донесся волчий вой Алены. В ее голосе слились тоска, материнское горе и свирепая ярость. Приглушенный расстоянием, вой все равно оставался таким жутким, что лес вокруг Сереги затих, будто прихлопнутый заморозком. Серега слышал только треск хвороста, шелест папоротника и собственный сдавленный хрип. И еще, конечно, слышал Маринку, как она задыхается, стараясь не стонать. — Погони будет, — тяжело пропыхтел матушкин. «Не зуди», — пропыхтел в ответ Серега. Они тащили Маринку вдвоем, перекинув ее руки себе на плечи. Маринка прыгала между ними, подволакивая простреленную ногу. Серега понимал, что Маринке больно, и чем дальше, тем больнее. Не добраться им ни до каких-то тлов, и даже до Межгорье не добраться, хотя что им делать в заброшенном городе? Маринке нужен врач, нужны лекарства, иначе заражение и конец». Они усадили Маринку в траву под сосной, чтобы перевести дух. Маринка откинулась спиной на ствол и закрыла глаза. Матушкин тихонько подтолкнул Серегу в сторону и сунулся губами ему в ухо. «Серый, а куда мы идем?» Конечно, он должен был об этом спросить, и он ни в чем не был виноват, но Серега взбесился, срывая зло на ветюре. «А что, жопу подпалила? Да проваливай нахуй!» В темноте морщинистое и щетинистое лицо Матушкина зашевелилось, как паук. Но Матушкин был какой-то смиренный и покорный, словно тащили его самого, а не Маринку. Он принял слова Сереги как нечто заслуженное. «Чё — Че ты? — виновато отступил он. — Я ж просто предложить хотел. Серега и сам догадался, о чем хочет сказать Витюра. Прятаться в лесу так же бессмысленно, как и пытаться дойти до татлов. В лесу Маринка умрет. Да и разыскать их могут, ведь Алена обязательно отправит погоню. Спасение было только одно в миссии Гринписа, там, где укрывались друзья Митяя. «Ладно», — миролюбиво сказал Серега Матушкину. «Предлагай». «Давай туда, куда щука сдернула. К ученым, Знаешь, где они?» Серега закурил». Сигарета прыгала в пальцах. «Знаю. Серега помнил, где находится вход в гарнизон. Его привел туда трек Алабая, когда Серега, изображая бродягу, сбежал из бригады с фильмой. А далеко это?» «Да не особо. Даже ночью и в лесу, даже зажмурив глаза, Серега все равно ощущал в пространстве тяжкое присутствие громады Ямонтао. Он не собьется с пути. «Давай, маленькая», — ласково прошептал Серега, поднимая Маринку. Они поковыляли дальше, продираясь сквозь густые и колючие заросли подроста, ломая сухостой и перелезая через замшелые сучкастые валежины. В хвойных и лиственных толщах над ними изредка мелькал просверк луны. Серега обнимал Маринку, такую непокорную и хрупкую, и думал, что ни хера не сдастся. Если их настигнут, то он отправит Маринку с матушкиным, а сам ляжет в заслоне с автоматом. Застрелят его или патроны кончатся, так он, хоть убитый, хоть безоружный, все равно будет драться и зубами рвать. Неужто эти твари отнимут у него все? И брательника, и девчонку, и жизнь? Бля... Вдруг взвизгнул Матушкин, роняя Маринку. Бля-бля-бля! Ты — опешил Серега. Матушкин смотрел куда-то вперед сумасшедшими глазами. Талка там! Мертвая! Серега глянул туда, куда смотрел Ветюра. Просто какой-то куст. Сидит, вся распухла уже! У Матушкина плясала морда. Она же на татлы ушла, неуверенно произнес Серега. «Соврал мне Алексей падла! Никуда она не ушла, тут умерла!» Маринка тоже щурилась в темноту. Серега вспомнил, как сам он увидел на этой дороге Холодовского, а Вильма увидела бригадира Типалова. «Это мороки», — сказала Маринка. «Их ведьма здесь распустила, чтобы загородить базу спортсменов. Алабай предупреждал, когда всем позвонил». Маринка высвободилась из объятий Сереги, Допрыгала до куста, который испугал матушкина, и свалилась в траву отдохнуть. Витюра все озирался. Серега успокаивающе сжал ему плечо. — Что за хрень-то? Маринка одноногая, Витюра псих. А матушкин вдруг сгорбился, затрясся и заплакал. — Сука я! Сука! — схлипывая, твердил он. «Ты, Серый, свою девку тащишь, ты не зассал, а я на не помог, я, я зассал, сука я!» Серега никогда не воспринимал Матушкина всерьез, шут гороховый только, а вот надо же, страдает. Но у Сереги не было сил его утешать. Серега понял, что они уже выбрались на заросшую просеку, которая ведет от портала с железнодорожной веткой, К выходу из объекта гарнизон. До той башни с лестницей, где его с Вильмой встретили спортсмены, сейчас рукой подать. Однако на дальнем конце лесной галереи во тьме вдруг обозначились отдельные деревья: елка, две сосны, что-то лиственное. Серега сообразил, что видит рассеянный свет фонарей. Это погоня. Алена не отстанет, пока не отомстит за убийство сына. А Фудину с колдеем и алабаевцем плевать на все. Они выбрали служить Алене. Что она прикажет, то и сделают. Они — бригада. — Как они прочухали, куда мы идем? — спросил Серега сам у себя. — А куда еще меня тащить, Серый? — Угрюмо ответила Маринка. — Ну да, ясное дело, у них же алабаевцы, которые тут все знают. На склоне Ямантау шумел ветер. Над просекой... Быстро пролетела какая-то мохнатая птица. Деревья лепились зыбкими громадами мрака, сливались друг с другом, сплетаясь ветвями, и тихий шелест перетекал с громады на громаду, как вода переката по гладким камням. Под луной серебрились перья папоротника. Косоповаленные стволы словно стягивали на себя напряжение. Ведь лес, как грозовая туча, был... Полон энергии. Он жил, менялся, желал чего-то и потаенно двигался внутри себя, отвечая миру на своем неведомом языке. «Серый, уходи с матушкиным без меня», — попросила Маринка. Глаза ее чернели обреченностью. «Чего за хуета?» — сердился Серега. Маринка кусала разбитые губы. Нас все равно не пустят на гарнизон. Щуку же не пустили. Щука воровка, а мы нормальные. Им-то городским, откуда знать? Оттуда, что мы тебя притащили, не бросили. Мы не ее Да насрать им на это. Серега видел, что Маринка потеряла надежду. Нет, так нельзя. Неважно, что от Маринки сейчас ничего не зависит. Надежду все равно терять нельзя. «Если городские из того бункера такие же, как Митрий, то они нас пустят», — Убежденно поддержал Серегу и Матушкин. Митрий бы пустил. Маринке хотелось сказать Витюре что-нибудь презрительное, так всегда ему отвечали. Однако из-за Сереги она сдержалась. Она не верила в городских. Да, Митька вроде был хорошим, но спортсмены тоже были городскими. «Может, Митька пустил бы». Маринка спрятала глаза от Сереги. А может и нет? У него свои заморочки были. Чего вы тут запели про него оба? Серега присел перед Маринкой на корточки, как перед ребенком. Метяй за нас с тобой погиб, Маришка. Проникновенно произнес он. Это не укладывалось у Маринки в голове, и Маринка упрямо молчала. Он за мной колобаю пришел. Там, на отвалах, он говорил, что твой дядя нас грохнет с конца командировки. Митя звал сбежать, а мы скосячили. Вот он и полез на Харвер биться с Алексеевичем. Он прикрыл нас, понимаешь? А ведь мог бы спокойно съебаться к своим в гарнизон. Серега не знал, что Митя был ранен и не добрался бы до миссии, попал бы обратно Типалову в лапы. Не знал, что Митя вступил в последний бой — Ради того, что делали его товарищи по Гринпису, а не ради Сереги с Маринкой. Для Сереги Митя превратился в какого-то огромного героя, безупречного и доброго. Все, что делал Митя, было правильно, все, что говорил, правильно. И Серега жалел, что мало слушал брата. Больше сам базарил, мудак. Жалел, что ни Шиша толком не помнит. Че там ему впрягал Митяй? «Ага, войны нет, радиации нет, лес управляет чумоходами и бродягами, а Бризол это плохо. Курга какая-то, ну и хер с ней. Главное, это сам Митяй, настоящий брат. Он заменил Сереге войну на братство, вот и все. Он стал светом, на который можно идти. И за спасением они сейчас рвутся к его друзьям. Не верить в Митяя — значит не верить в спасение» а без веры им сейчас не выжить. «Он у тебя за спиной стоит», — глухо сообщила Маринка. Серега осекся. Он мертвец, у него глаз нет, а с башки торчат корни. Маринка знала, о чем говорила. Она смотрела куда-то мимо Сереги. И Серегу по лопаткам и по загривку пробрал холодок ужаса. Это не он, не оглядываясь, ответил Серега. Это морок ведьмы. Кого ты боишься или ненавидишь, того тебе лесо показывает. Пугает. Маринка молчала, а Матушкин не сумел удержаться, тоже уставился ошалелыми глазами Сереги за спину. Но Мити там не было. Была какая-то коряга высокий обломанный пень, а за ним вдали на просике горели, покачиваясь, пять неярких звезд, пять фонарей. Это Алена и ее бойцы шли за теми, кого Алена жаждала убить.